Сегодня свидание с резиновой куклой Нет, состояйся с девушкой А, ты поссорился с куклой, да? <свят> Молодой человек исповедуется старому доброму священнику Скажите, святой отец Да? Разве это действительно великий грех спать с девушкой? Конечно нет Но дело в том, что вы ведь молодые люди не спите. <связи> Если вы хотите еще позыть, вы должны немедленно бросить курить. Эх, уже поздно. Бросить курить, уважаемый, никогда не поздно. Так значит, у меня еще есть время. <связь> забилевый, забилевый, забилевый. Старенький Жигуль врезается в крутую иномарку! Из Жигуля вылезает радостный мужик. Вот, у меня это полис автогражданки. Я всё правильно сделал. Ну, ты, конечно, молодец. А теперь поехали смотреть твою квартиру. Вы Россию любите? Ну, люблю. Я. я за нее жизнь отдам. А налоги вы платите? Я любовь на деньги не меняю.